Прояснение причинно-следственных отношений в поведенческом анализе и стратегиях инсайта. Проведение подробного цепного анализа поведения дает терапевту возможность подчеркнуть причинно-следственные отношения. При исследовании цепочки событий, ведущих к дисфункциональному поведению, терапевт помогает пациенту извлечь правило о том, как одно событие приводит к другому и какому именно. При исследовании функциональной применимости целевого поведения терапевт помогает пациенту формулировать правила относительно последствий его собственного поведения. Терапевт спрашивает и поощряет пациента задавать подобные вопросы самому себе. Что случилось после этого? Как это отразилось на вас? Каковы были последствия вашего поступка? Как отреагировали на это другие люди? Цель таких вопросов – обратить внимание пациента на взаимосвязь, его поведение и реакции других людей. В стратегиях инсайта терапевт помогает пациенту подытожить информацию о нескольких случаях поведения. Терапевту следует подчеркивать правила, то есть устойчивые модели «если то», которые проявляются с течением времени. Правила формулируются кратко, в форме утверждений, затем пациент должен периодически повторять эти правила, пересказывать терапевту, чтобы лучше их усвоить. Прояснение причинно-следственных отношений в стратегиях реципрокной коммуникации. Стратегии реципрокной коммуникации обсуждаются в следующей главе. Однако важная для специалиста составляющая этих стратегий состоит в том, что пациент должен часто получать информацию о влиянии его поведения на терапевта. Такие сообщения как «Если вы будете себя вести как x, То я чувствую себя как Y, будут сообщениями о причинно-следственных отношениях между поведением пациента и поведением терапевта. Клиницисту следует регулярно применять относительно постоянную словесную формулу «Если вы делаете X, то происходит Y». Важная роль этих сообщений в помощи пациенту для осознания влияния его собственного поведения на поведение других людей. Еще одна веская причина для включения стратегии реципрокной коммуникации в ДПТ.